Ла, плыла в русле винила на ломанный бит Музыка так забродила Успели забыть то, что было Но прошлое смотрит затыла Ты обернешься со свистом летящих бутылок Треп трэп, -трэп изгибьется о стены Кто-то проснется, кто-то взовется пеной Возможно, когда-то был чуточку груб С ребятами, что пришли расслабиться в клуб Подземный звук вряд суком позволит Быть не в сотне рук, качающих сто. Ты знаешь, что валит, ты знаешь, что в поле Ноги ломать тем, то, чем то был недоволен А ты уже не спишь, какую неделю Давай кусок на дольки, как апельсин поделим Давай. Прыгаются надписи в подъезде Смяк, да и только Ты проебал паспорт, это не потеря Зубная боль резко в ухо, если в В помощь это музыка и порцейка зелья Ага, эта подземка стелит Тра-та-та, -та, Танкоград Андеграунд, мой друг И этого не исправить Там, где каждый третий выбирает, как себя отравить Вчера температурил Сегодня в норме На примере зимних деревьев Согреваю смолами Чаями разносыртовыми Вокруг меня с Лисопарковыми зонами Спокоен, как монах Свободен от зла и добра Танкоград, андеграунд, мой брат А я по-прежнему отказываюсь Невежливо от кокаиновой полосы Широкой, как бровь Брежнева Костюм строгий, рядом кофта девичья. Насыпь душ одиноких на плянах семич Кидают дни, как кубики Казян никогда не проспицу, Зачем меня будете? Каждый день праздник, легкомысленно Разве я так и не понял, я здесь или во сне? Лябинск, утро, рано Вокруг меня стены моего храма Спины моего клана Святая вода хлынула из крана То, что моя душа искала И в конце концов нашла шала кашель шлак На шалаш обитый дымоган Это ты сгонит духов зла Мой палец лицу виска, если со мной дурак спорит Пускай, только теперь у меня он в игноре Озеро номер один мне заменяет море Говорят, это когда появилась на новом моторе царапина Авто по сути папина, но у нас сегодня повеселее кино Great Hits, Bob Marley, Sherman, брат Farley Barley, парни, Хроник Нарды Фаре, там фирма На заре как кушан ювелиров Внимательней, сука, слушай А за моим окном Как будто еще девяностые Все заточки грозные Разговоры острые В полоску мастеры Три и кроссы Десять минут назад Была бутылка бенчи роза Кто-то забил в папиросу Растянул паровозом Кто-то высыпал мороз И пылесосил носом Кто-то без вопросов Бэхал до них миноза А я переносил эти перегрузки Без наркоза Фифти говорил умри Или достань бабоса, день голду, порешай машину, стань боссом Мистер Джексон, у нас тут маленький вопрос к вам Если варик так подняться, не банчи кокосом Родная местность, ходы вдоль и поперек знакомые, Басота водит за нас мусоров в района Мы тестили сорта, тут плутают мы Стали героями для тысячи историй Кто-то кубаторит в том, как сделать дохуя лавэ Бигман в курсе этих тем, отнюдь он выбирает рэп Иду волы, но верен, не поколебимый Ты иди своей дорогой, не вреди другим я. Если опустишь руки, в тот же миг пропустишь голову Кто-то видит выход в том, чтобы купить стол себе Сейчас все серьезные, ты только дай им повод А мне что то неинтересно, эти постановы Крепкий кулак, души, тега, мое время дико крепко Мы заши, и зашиты, пройдена стадия, гибеш, спелые рифмы Подбит, пацаны не меняют посыл, картины душевных Историй, знаки крики души, смотри Клуб «Живой мир» открывает шоу, так как открывает Что-то новое, дети в трепетном возрасте Мой рост отняг и днем вновь Я нашел себя среди листов снов и слов, и переродился Вновь и пока кто-то смысл в дураках Я изучаю мир, в котором многое нужно менять Не переваривая мразь, идти по тернистым путям Крики поломанных веток, как стоны слабоков зла Продолжать делать, делать именно так Как мне навеяло сердце, не как голодный город Быть поэтому не фриком, чтобы привлекать Неподражаемым голосом лица вольно Не Не, не, не,